Глава 5 Внимание! Новое достижение! Клан Защитники Пустошей первым в этом мире вошел в закрытый инстанс Шахта Горный Хрусталь, Силиконовая Долина. Награда за достижение. Плюс один к навыку удачи. Плюс один к свободным очкам основных характеристик. «Жестскач!» — пробурчал странник, в очередной раз хватаясь за торчащие стены кристаллы, чтобы не свалиться. «Как тут идти-то?» Я ему отвечать не стал, полностью сосредоточившись исключительно на перестановке собственных ног. Окружающий данж был настолько красив, настолько же и неудобен. Кристаллы горного хрусталя торчали как из потолка, так и из стены, из пола, усеивая его сплошным ковром. Вот только ворс у этого ковра был очень неровным. Кристаллы торчали во все стороны и были высотой от 20 сантиметров до 5 метров. К тому же расстояние между ними вполне доставало, чтобы, промахнувшись, можно было ухнуть вниз, застревая между торчащих во все стороны хрустальных столбов. Дорога же между ними отсутствовала напрочь, и приходилось перешагивать с одного кристалла на другой, цепляясь для равновесия за все, что придется. Проход постепенно расширялся, и если вскоре появятся противники, то я не знаю, как мы будем сражаться. «Ладно я. Я могу и стоя на одной ноге кастовать заклинания, а вот остальные им придётся туговато». Черт, Накаркал!» Я застыл на одной ноге, глядя, как от потолка отделился один из бесчисленных кристаллов, завис в воздухе, будто меняя синий зеленый цвет на оранжево-красный, вспыхнул десятком ярких лучей, ударивших во все стороны. Те отразились от усеющих пещеру кристаллов, исказились, переломились, размножились. В мгновение ока увеличилось количество на несколько порядков, превращая окружающее во внутренности калейдоскопа, где непонятно, где верх, где низ, а где в этой невероятной мешанине противник. А это и был противник, ибо как только он нас дезориентировал, так тут же включил натуральный лазер, упершийся страннику в грудь, буквально на глазах проплавляя в толстенной красе здоровенную дыру. И тут же, не давая нам времени для передышки, воздух поднялась еще пара агрессивных кристаллов, превратив пещеру в безумную дискотеку, наполнив пространство настолько мощной цветовой пульсацией, что я окончательно потерялся в пространстве. Странник взрыве бросился в атаку на первом же шаге, промазав ногой мимо очередного кристалла и с жутким грохотом завалился на зим, намертво заклинившись между торчащих во все стороны кристаллов. Я, полностью потеряв ориентацию в пространстве, вцепился в торчащие стены кристалл и скостовал ледяной буран. Скостовал не целясь, примерно в ту сторону, куда торчал мой нос, но получилось вполне успешно. Ледяное крошево. И жесткий порыв ветра отбросили один из кристаллов, ударив его о потолок, сбив прицел лазера и, главное, наполнив все пространство морозным туманом, который значительно снизил пропускную способность прозрачного до этого воздуха, в итоге лучи в нем погасли. Цветовое мельтешение и пульсация умерли, и стал виден источник всего этого безобразия. Секунда, две, три. Нет, не надо! Вополь резака слегка опоздал. Стальной диск сорвался с моих рук, на страшной скорости врезаясь в пульсирующий кристалл и разбивая его в дребезги. На этом диск не остановился. понесся вперед, врезался в стену, разнося еще десяток обычных кристаллов, наполняя воздух тысячами осколков и грохотом, переходящим в резонирующий гул. «Поздравляем! Вы разрушили душу кристалла. Уровень 150». Вся пещера затряслась. Кристаллы хрусталя затряслись, зазвенели так, что барабанные перепонки чуть не лопнули. Пара кристаллов сорвалась со своих мест, падая и, в свою очередь, разбиваясь взрывами осколков. После этого все стало постепенно успокаиваться, но метать диски в дальнейшем я передумал. А вот ледяной буран — это самое то. Тем более, что непострадавшие волшебные кристаллы снова начали свою свистопляску. Буран притушил их усилия и дал шанс нашему Роге, который все это время вопил, чтобы я оставил противника ему. Можно подумать, что я против. Добери да их себе на здоровье. Однако и резак не собирался нападать на зависшую в воздухе противника. Он метался пулей, то уходя в инвиз, то блинкуя направо и налево, собирая на себя выстрелы лазерных лучей и позволяя махноногу подползти на расстояние броска. Тот пропутешествовал по потолку и ширнул в ближайшего противника паутиновое лассо. Сверхпрочная сеть окутала летающий кристалл во много слоев, тут же начиная дымиться от бьющего изнутри лазера, но мох рывком подтянул его к себе, и с такой скоростью намотал вокруг него непробиваемый кокон, что я и глазом моргнуть не успел. А паук великолепным броском отправил получившийся шар хозяину и тут же захмутал второго противника, справившись с ним с такой же ловкостью, как и с первым. Мигание стробоскопа погасло, лазер тоже потух, перестав прожигать плотный паутиновый кокон, и в логах тут же пришло сообщение о полученном кланом Луте. «Поздравляем! Получено! Средний магический кристалл, две штуки!» «Осколки среднего магического кристалла. Восемь штук». «Так вот, что это такое!» «А я думал, где я похожую штуку видел?» а оказывается, когда покупал четыре таких для магических защитных башен замка, оптом заплатив за них двадцать штук золотом, дешевле не было. А больших магических кристаллов для главной башни на ауционе вообще не наблюдалось. И теперь наше главное защитное сооружение замка высится бесполезной каменной громадой. Может, здесь такой найдется?» Очень бы хотелось оживить этот «безглазый маяк», как его назвал Снегирь. Впрочем, даже осколки этих кристаллов были довольно ценными. Продвинутые крафтеры толкли их в порошок, производя из них море всякой стячины, начиная от порошка для заточки и полировки волшебного оружия и до эликсиров, навсегда повышающих энергию и силу духа. Мы сразу же решили, это хорошее место для пополнения нашего бюджета и даже выделили Махноногу два дорогостоящих элика, Сокращающих время отката использования навыка, ведь захомутав третьего врага, он лишился этой возможности на полчаса, а Элик сократил это время до 15 минут. Почти все это время мы потратили, выковыривая странника из кристальной ловушки, в которой его буквально заклинило. Пришлось киркой разбить несколько хрустальных столбиков, высвобождая из плена его тушу. После чего, выслав резака с петом вперед, вереницы последовали вслед за ними. Пещера начала значительно расширяться, когда ее вновь озарили сводящие с ума вспышки нестерпимого света. Лезть в драку мы не стали, просто остановились и ждали финала, прикрыв глаза, пока одно за другим не пришли сообщения, что мы стали на три кристалла богаче. Однако на этом все не закончилось. Пещера наполнилась хрустальным перезвоном, и из ее темных глубин на свет метнулся стремительный силуэт. Это оказался собранный из пламенеющих кристаллов объект похожий на паука, только с четырьмя лапами, и здоровенным кристаллом, заменяющим ему тело. на Дорезака он не стал. Шустро ополз его по стеночке, спрыгнул на пол между рога и нами, уперся всеми своими лапами в кристаллы хрусталя и завибрировал. Завибрировал так, что вершины кристаллов, на которых мы стояли, заходили ходуном, выскальзывая у нас из-под ног, пока мы все не ухнули вниз, проваливались внутрь кристальных зарослей. «Мне повезло. Я провалился только по пояс». Кому-то повезло меньше, они ухнули вниз с головой. И только после этого четверонок засветился, меча лазерные лучи во все стороны будто умалишённый. Один из них уперся мне прямо в грудь, организовав на ней радикальную эпиляцию. В ответ я попробовал на нем новое заклинание раздирания. На обычных летающих кристаллах оно не срабатывало. А здесь подействовало просто на заглядение. Четвероног подлетел в воздух, его ножки растянуло в разные стороны так, что осколки кристаллов брызнули во все стороны а обжигающие лучи, несколько раз отчаянно мигнув, погасли. «Двадцать пять секунд», — оповестил я всех, но меня мало кто слушал. Все кряхтя, словно древние старики, пытались выбраться на поверхность, и только мохног, который после недавней разборки лазером следовало переименовать в Голонога, накидывал на застывшего противника обычные сети, одну за другой, накрывая того непробиваемым одеялом. А нет, не только Мох, но и его хозяин, выбравшийся на поверхность блинком, Теперь мчался по верхушкам кристаллов, как монах из древних фильмов про шаулинь, дерущийся на торцах, вкопанных в землю брёвен. Подскочил, всадил черныша, меж кристаллов, крутанул лезвия, с жутким хрустом отделяя одну из ног от прозрачного тела. От шандарахнувшего после этого электрического разряда даже у меня сетчатку глаз выжгла. А уж резакат швырнуло так, что он влепился в низкий потолок, откуда уже нырнул вниз, как и все остальные, провалился меж торчащих из пола кристаллов. Чертова пещера!» — пробурчал я, пытаясь одновременно проморгаться и не провалиться еще ниже. Это мне удалось как раз к тому времени, как перестало действовать раздирающее заклинание, и я тут же отправил туда ледяное копье. Трехметровая ограненная сосулька сработала на удивление прекрасно. Еще в одной электрической вспышке треног превратился в однонога. Оставшийся обрубок упер единственную ногу в здоровенный кристалл и опять завибрировал, вводя всю пещеру в дикий резонанс. И опять начал стекать еще ниже, уцепился одной рукой за кристалл, пустил ледяной кристалл и провалился дальше, попав в сине-зеленый кристальный лес. Поздравляем! Малый кристальный дроид повержен. Уровень 160. Вы сделали это первым. Награда — сила плюс один. Сука! Надо ли приносной мост с собой носить, или снегоступы на ноги надевать. Метра два на два размером. А может... Рот и здесь. Над головой мне показался резак, протягивая руку. «Если мы дальше пойдем, вам надо то зелье литации пить, что мы из удельщика выбили. «А то чуть что, и вас нет. Валитесь под пол, как тараканы, прячущиеся от света». «Я тоже только что об этом подумал. Только Элика всего три, и действуют они по десять минут. Так что придется пить только мне. Пойдем с тобой мохом вперед, остальные сзади прицепом пусть тащатся». Сразу я, конечно, дефицитный Элик пить не стал. Как и раньше, запрыгал с одного кристалла на другой, Отстреливали летающие кристаллы ледяными копьями и гася буранами. Это попадание трехметровых копий их отшвырило далеко в сторону, а буран гасил лучи и значительно замедлял их, давая мах на ногу спокойно упаковывать их паутинный кокон. Правда, когда их всплыло сразу пять штук, дело пришлось вступить и страннику. Тот, прежде чем в очередной раз ухнуть вниз, совершил рывок, ударом щита отшвырив один из кристаллов далеко назад, где тот, несколько раз ударившийся о потолок и стены, завис, слабо помигивая, будто оглушенный. Второго же танк своим фирменным ударом кувалдой превратил в тысячу осколков, которые, словно острейшие дротики, брызнули во все стороны. Воздушный щит спас от них мою нежную шкуру. А ледяной буран затормозил остальных противников, отдав их во власть цепких лап Махнонога. Тот накрыл двоих сетями не давая улететь далеко, одновременно с этим упаковывая третьего. Однако в этот раз спокойно завершить нам дело не дали. В глубине мелькнули две уже знакомые, быстро приближающиеся тени. Я тут же активировал прикрепленный на поясе эликсир, и когда пара малых дроидов оказалась возле нас, я уже парил в воздухе, безуспешно пытаясь сложить ноги в позу лотоса. Из-за этого у меня ничего не получилось. Пришлось плюнуть на это неблагодарное занятие, и переключиться на прибывших врагов, распяв одного заклинанием и сжариваясь от ударя в меня луча второго. Впрочем, в этот раз мы были готовы, и Снегирь, стоя на заклиненном межкристаллами на щите, бронебойными стрелами начал каждые две секунды выбивать из него снопы осколков. Дроида швыряла из стороны в сторону, сбивая ему прицел. А когда от не до конца провалившегося странника прилетел молот, то прицел сбился на веки вечные. Завалившийся дроид направил лазерные лучи внутрь себя и через миг взорвался с грохотом разорвавшейся гранаты. Второй четырьмя стрелами был лишён своих тополок, и оставшееся без них тело было спелёното махноногом и пошло в нашу весьма раздувшуюся от добычи копилку. Данж закончился неожиданно быстро. Мы пережили ещё два набега малых дроидов, когда пещера резко расширилась, превращаясь во внутренности наполненного кристаллами шара, в дальней части которого... Примостилась пара симпатичных сундуков. Прозрачные, видимо, вырезанные из цельного куска хрусталя, и явно не пустые. Хотя я бы не обиделся, если бы вместо лута нам просто разрешили забрать их к себе в замок. В нашей кладовой они бы смотрелись очень гармонично. Но не думаю, что это сработает, так что придется удовлетвориться содержимом. содержимым. Впрочем, его вряд ли нам отдадут просто так. Так что за него придется еще побороться. Снегирь со странником, видимо, решили так же ибо стоило нам войти в зал, как они начали доставать здоровенные щиты, которыми мы до этого укрывались от летающих мант, и начали укладывать сверху или вбивать их меж кристаллов хрусталя, образовывая для себя приличную площадку, где можно было бы спокойно стоять при любой вибрации пола. Пещера отреагировала на эту наглость, закрыв вход в пещеру, откуда мы только что пришли. Пространство затряслось, все наполнилось хрустальным перезвоном, и проход схлопнулся превращаясь в монолитную стену и закрывая нам все пути отхода. Как только информация закончилась, приличный кусок потолка привычно перекрасился в красно-оранжевый и по прозрачной паутине начал спускаться вниз. Это оказался полноценный восьминогий кристальный паучара, примерно в тонну весом, да еще и с парой острых, как бритва клешней. «А вот и местный босс», <связь> — буркнул Снегирь. «Интересно, какие сюрпризы он нам приготовил?» Мне было это совершенно неинтересно, но, думаю, несмотря на мое нежелание, мы все равно полностью прочувствуем их на своей шкуре. Я согласно кивнул и, не став дожидаться, когда этот полноценный дроид полностью опустится на пол, и начнет показывать свои фокусы, врубил раздирание. Внимание! Вы применили против большого кристального дроида заклинание «раздирание». Эффективность заклинания снижена на 48%. Понятно. Различные сопротивления и просто физическая мощь не дают полноценно накладывать на эту тушку дебафы. Но основное его действие никто не отменял, и дроида растянуло в стороны в виде восьмилучевой звезды до хруста в кристальных суставах. Три секунды, пять, восемь. Достаточно. Все уже приготовились к бою, а стан нам еще может пригодиться. Да-да, это уже было опробовано ранее на малых дроидах, описание заклинания не соврало. Общий урон не может быть больше четверти хитпоинтов за один бой, но ничто не мешало разделить его на части, кастуя его на один объект хоть 25 раз по одной секунде. Главное было пережить минуту отката заклинания, и его можно было использовать по новой. Сейчас стрелы уже полетели в хрустальное тело, постепенно обнуляя магический щит. Черныш занят тем же, а Махноног накидывает сверху паутину, стараясь законтролить распятое тело. Даже призванный дол встал на крыло, поднявшись под потолок и ожидая удобного случая, чтобы обрушиться на противника сверху. Жаль, остальные петы были не столь мобильны. Раньше мы их вообще не призывали, ибо туннель был для них непроходим, но сейчас Ву хоть частично и провалился, но объемная пузо улеглось на торцы кристаллов, и он довольно успешно изображал из себя стационарный огнемет. Без дела пока остался только Скорб, мечащийся у ящера по спине, не в силах достать до противника смертоносным жалом. Я сбросил заклинание и тут же начал каст ледяного бурана. Не знаю, успел ли я его активировать, ибо освобожденный дроид мгновенно ударил по всем органам чувств, начав со слепительной вспышки, напрочь выжигший мне сейчаску глаз, ударил звуковой волной, перемешавшей мне все содержимое черепной коробки, свалился на пол и завибрировал так, что нас просто осыпало хрустальным градом, посыпавшимся со свода. На сбаг захрустел стеклянный песок. Организм затряс неистовый кашель, когда легкие наполнились хрустальной взвесью. Не вылия в себя зелье левитации. Сейчас уже свалился, корча с неудержимым кашлем. А так ничего. Занимался этим, зависая высоко в воздухе. Внимание! Игроком Флора на вас наложено великое очищение. Дебафы. Ослепление, глухота, дезориентация частично сняты. Видимо, я был не первый, с кого Фло сняла дебафы. И Боризак уже скакал вокруг дроида, полосуя его кинжалами. Я воспользовался тем, что это не меня поджаривают лазерными лучами и не мне отсекают все неудобно торчащие части тела клешнями. Начал каст стального лезвия. В прошлый раз его использование прошло не очень, но сейчас оно подействовало просто идеально. Ударив сочленение между панцирем и конечностью заканчивающейся клешнёй, оно отсекло его напрочь и, от отрикошетив, повредило дроиду еще две ноги. Дроид разгневанно заскрежетал, призывая подкрепление итог кристаллов на потолке и полу светились спархивая со своих мест и врубая свою дезориентирующую светомузыку и совсем не детские лазерные лучи. Я повернулся к Флоре и кивнул. «Давай!» Крохотный огонек побежал по фитилю и уже через пару секунд оглушительно бабахнуло, и все помещение заволокло разноцветным дымом праздничного фейерверка. Дезориентирующая светомузыка умерла сразу. Лучи, не имея возможности стократно отражаться с хрустальных стен, выглядели просто жалко, и даже мощные лазеры в пустом облаке фейерверка рассеивало настолько, что они теряли свою убойную мощь уже в двух метрах от испускающих их кристаллов. черно розовая тень, заложив крутой вираж, встретилась с одним из них, наполнив пространство звоном разбитого хрусталя и градом осколков. Остальные поэты сосредоточились на помощниках, и мы все силы кинули на добивание босса. Стрелы и заклинания полетели, как из рога изобилия, В конце концов, дроиду это наело. Он перестал гоняться за неуловимым рогой и, хромая навсела, порванул к нам. Но и тут его ждал облом. Ставший, как утес, странник не сдвинулся ни на сантиметр, тремя ударами обломав ему вторую клешню, а потом начал ломать панцирь, даже не уклоняясь от бьющих в ответ лазеров. Дроид еще раз заверщал, в этот раз призывая на помощь троих своих младших собратьев. Но фло накрыло их таким густым облаком из сверверка что на пару минут мы смогли о них вообще забыть. Тем временем я вновь распял босса заклинанием, и странник восьми ударами лишил его всех конечностей, после чего его тело безвольно упало вниз и было быстро оприходано махнодогом, превратившим его в большой паутинный мяч. «Поздравляем! Вы разрушили большого кристального дроида, уровень 220. Вы сделали это первым. Награда. Сила духа. Плюс один. Получено». Большой магический кристалл — одна штука. Осколки большого магического кристалла — 18 штук. Мифриловая монета — 8 штук. Крустальный кинжал — одна штука. Розовый резак выхватил из моих рук изящное полупрозрачное лезвие, восторженно вглядываясь в его свойства, когда весь свет вокруг заморгал, и нам пришел еще один лог. Я оглянулся, и оказалось, что не только рез, но и вся остальная команда была ярко-розового цвета, будто мы только что побывали в Индии на холле, Праздники весны и ярких красок. Внимание! Своими действиями вы пробудили босса хрустальной пещеры. Готовьтесь к битве. Чего? Я не знаю, кто это сказал. Возможно, все разом. Так это паучара был не босс? Это спросили уже мы со Снегирем. Нет, босс — это сама пещера, — обреченно ответила Фло, когда все, без исключения окружающие нас кристаллы в пещере, начали перекрашиваться в пламенеющие цвета.